Я собираюсь рассказать вам о том, зачем, как я считаю, он нужен. Я думаю, что Фейт – это книга магии. Когда мы были детьми, то верили в сказки и чудеса, в призраков и гоблинов. Фейт рассказывает, или, по крайней мере, должен рассказывать о том, что все эти сказки и чудеса, призраки и гоблины сегодня действительно существуют. Когда мы пишем о чьем-то сознании, этот рассказ должен быть целиком сосредоточен именно на чудесах сознания, на его магических проявлениях. И это же касается всего, что появляется на страницах фейта. В мире, пропитанном духом материализма, люди утратили веру в магию. Сейчас, однако, тот же самый пропитанный духом материализма мир создает основу для новой веры в магию. Та же наука, которая в свое время разрушила магию, теперь достигла стадии, когда вера в магию может вновь получить научное объяснение. Задача Фейта состоит не только в том, чтобы на это указать, но и в том, чтобы создать для своих читателей ауру магической веры. Я думаю, что мы должны тщательнейшим образом это продумать, оценив всю работу журнала именно с этой точки зрения. Цивилизация древних нуждается в магии, потому что... Та наглядно демонстрировала достижение человеческого разума. Сейчас темой для Фейта может стать не только разум как таковой, но и все, чем занимаются люди, если рассматривать это под углом зрения магии. Словарь Вебстера определяет магию как искусство, которое претендует на то, что производит определенные эффекты с помощью сверхъестественных существ или тайных сил природы. Думаю, мы должны поставить ударение именно на второй части определения, поскольку все мы верим, что магию, о которой пишем, производят тайные силы природы. Книга магии. Мы сами не знаем, что представляют собой эти силы. Однако наука, похоже, верит в их существование. По крайней мере, наша наука. И я полагаю, что мы все должны с ней согласиться. Мы должны понимать, что продаем именно эту разновидность магии. Какое же значение имеет магия для фейта? Читатель вновь возвращается в детство. когда он еще верил в магию. Обычно в какой-то момент своей жизни он теряет эту веру или начинает в ней сомневаться. Фейт поможет ему возродить ее. С некоторыми читателями у нас это уже получилось. И вот почему они сейчас так нам преданы. Тем не менее, мы должны завоевать на свою сторону и других. Магической можно назвать и веру в духов, в загробную жизнь, в целительные силы сознания. Вера в загробную жизнь имеет такое же отношение к магии, как и к религии. Мы не собираемся делать слишком большой упор на религии, это не наша епархия. Но с чисто научной точки зрения религия и есть магия. Таким образом, для нас, редакторов, задача заключается в том, чтобы сделать Фейт подлинно магической книгой, убеждая нынешних и потенциальных читателей в том, что мы честно и точно повествуем о магических явлениях. Миллионы людей хотят верить в магию, и мы должны тем или иным способом убедить их, что «Фэйт» способен им в этом помочь. Таким образом, все сводится к нескольким фундаментальным положениям. Мое сознание всемогущее, оно может делать все, что угодно. Люди спасаются, и я тоже спасусь. Сознание исцеляет, оно творит чудеса. На свете происходит много странных вещей, которые еще никто.. не в силах понять. Все это укрепляет мою веру, мои способности, мои шансы на успех, богатство и счастье. Чарльз Фуллер